Глава шестая. «Хорошую информацию трудно добыть. Сделать с ней что-нибудь еще труднее». Люк Скайуокер. «Я давно уже решил, что особом королевского звания требуется в первую очередь невосприимчивость к скуке». Крайне приведенной мной хроники исполнения истинно утомительных так называемых государственных обязанностей, я могу только добавить, что ожидание их исполнения еще хуже. С моей стороны, разумеется, не наблюдалось никакого стремления поскорей встретиться с будущей супругой короля и еще меньше жениться на ней. Однако после того, как пришло известие, что она задерживается с прибытием на целый день, И когда этот день плавно перешел в ранний вечер, я понял, что с нетерпением жду ее появления и жажду с ней познакомиться, дабы покончить с этим раз и навсегда». «Всякая иная королевская деятельность была приостановлена в стремлении подчеркнуть важность приветствия по силтумам его будущей королевы, хотя я думал, что в этом едва ли есть необходимость, так как граждане выложили улицу цветами и выстроились в три ряда, надеясь хоть мельком увидеть новую знаменитость. Ожидание, казалось, не портило им настроение, хотя цветы вяли и периодически заменялись новыми». Предстоящий прием мог существенно поубавить по урожай цветов. Впрочем, не только цветов. Он вполне мог поубавить нам все урожаи, так как улицы города еще больше заполнялись празднично одетыми людьми, не проявлявшими ни малейшей склонности вернуться на поля или в мастерские. «Неужели у граждан нет лучшего занятия, чем стоять на улице, бросая друг в друга цветы?» — зарычал я, отворачиваясь от окна. «Должен же хоть кто-то заботиться о королевстве во время всей этой ерунды!» «Как обычно, успокаивать меня взялся Дж. Р. Гримбл. «Ваше Величество просто нервничает из-за предстоящего приема. Надеюсь, Ваша мудрость не даст Вашему беспокойству излиться на головы своих верных подданных. Когда она пересекла границу, меня уверяли, что она будет здесь утром. Утром!» «Вы когда-нибудь прежде видели, чтобы солнце заходило утром?» «Ее, несомненно, задержало состояние дорог», — предположил генерал Плохсикир. «Я уже сообщал вашему величеству, что наши дороги давно заждались ремонта. В своем нынешнем состоянии они препятствуют проезду путешественников и войск, если наша прекрасная страна подвергнется нападению». Гримбл ощерил зубы. «И Ваше Величество всегда соглашались со мной, что ремонт дорог в настоящее время нам слишком дорого обойдется, если генерал не согласится значительно сократить размеры своей армии, дабы мы могли пустить сэкономленные на воинском жаловании средства для оплаты дорожных работ». Генерал побагровил. «Сократите армию, Гримбл, и скоро потеряете казну, которую столь будительно охраняете». «Довольно, господа!» – махнул я рукой, веля им обоим утихнуть. «Как вы оба заметили, мы уже много раз обсуждали эту тему. Было решено, что король тума, чем сидеть и нервничать на глазах у всего населения, лучше уж пусть до прибытия невесты попотеет во дворце со своими советниками. Надо же блюсти авторитет короля и все такое». «К несчастью, это означало, что я с утра оказался заточенным в небольшом помещении в компании Дж. Р. Гримбла и Хью Плохсикира. Их постоянной грызни и препирательств хватило для превращения моего, и так уж не бог весть какого настроения, в рекордно поганое. Ну, пока мы ждем. Наверное, вы оба можете коротко изложить мне свои взгляды на мою будущую жену и ее королевство. Но, Ваше Величество, мы уже их излагали». Много раз. Ну, придется повторить. Предполагается, что вы мои советники, не правда ли? Вот и советуйте мне. Генерал Плохсикир, почему бы не начать с вас? Плох Секир пожал плечами: Со времени нашей последней беседы положение в сущности не изменилось. Тупик. Королевство маленькое. По сути дела, крошечное. В целом там проживает менее тысячи граждан. Они притязают на весь горный хребет тупик. От которого берет название их королевство И который является их основным военным преимуществом и защитой Их претензии не оспариваются по большей части от того Что горы эти коварные и соваться туда мало причин По меньшей мере 95% их населения сосредоточено в одной долине среди гор Никакой постоянной армии у них нет, только ополчение Но этого достаточно, так как в главную долину ведут не меньше пяти перевалов где даже ребенок с кучей камней может удержать целую армию, а камней у них в избытке. Главное их уязвимое место – это снабжение продовольствием. Местность такова, что они не в состоянии прокормить даже свое небольшое население. И так как они вдобавок ко всему еще не ладят с королевством в другом конце долины, которая первоначально владела ею целиком, то вынуждены покупать все свое продовольствие у нас, не задумываясь над тем, что цены, которые они нам платят, Даже щедрый человек назвал бы грабительскими. «Спрос и предложение», — молвил с зубастой улыбкой Гримбл. «Минуточку, генерал», — перебил я. «Если я правильно понял, то из-за своих размеров тупик не представляет для нас военной угрозы. Более того, он защищает наш фланг от нападения с перевала, верно?» «Верно! Но ведь это он делает и так!» «Тоже верно!» Увидев перед собой выход, я поспешил дальше. Мы не можем на них напасть, но, судя по вашим словам, у них нет ничего нужного нам. Так зачем же мы берем на себя труд заключать этот брачный союз? Генерал указующе посмотрел на Гримбла. Затем, что, хотя в тупике мало народу и низкие урожаи, они сидят на крупнейших залежах драгоценных металлов континента, доложил министр финансов. Драгоценных металлов. Ааа! Вы имеете в виду золото. Именно. Заключив такой союз, Пасилтум станет самым богатым королевством на все времена. Это едва ли кажется достаточным основанием для женитьбы, пробурчал я. Нам хорошо известны соображения Вашего Величества по данному предмету. — кивнул Гримбл. — Вы выражали их часто и пространно каждый раз, когда поднимался вопрос о возможности такого брака. И я только рад, что вы, наконец, дали согласие, когда граждане Пасилтума по пригрозили поднять бунт, если вы не примете предложение о браке. — Это произошло только после того, как вы, Гримбл, распространили слух, будто такой союз приведет к значительному снижению налогов, — нахмурился Плохсекир. Я говорил, что он может привести к снижению налогов. Невинно поправил его министр. Разве я виноват, что простой народ поспешил с выводами? Теперь, получив более ясное представление о ситуации, я мог бы найти в себе немного сочувствия затруднительному положению короля, если бы он не подставил вместо себя меня. Хватит о тупике. Давайте теперь мнение о моей будущей супруге. Возник Краткий миг неловкого молчания. «В тупике монархии нет», — осторожно начал Гримбл. «То есть до недавнего времени ее не было. Он был больше племенным государством, где правил сильнейший. Однако, когда умер последний правитель, его дочь Цикута каким-то образом сумела взять власть в свои руки и удержаться на троне, основав таким образом своего рода королевскую династию. Как именно она это проделала, неясно». «Некоторые говорят, что перед смертью отца она сумела заручиться лояльностью всех дееспособных бойцов страны, обезопасив таким образом себя от притязаний других претендентов», — доложил Плох Секир. «Я поднял руку, останавливая их. Господа, вы сообщаете мне факты, а я просил вас изложить ваши взгляды». На этот раз неловкое молчание воцарилось надолго. «Значит, так здорово, да?» — поморщился я. — Ваше Величество должны помнить, — запротестовал Гримбл. — Нас просят откровенно высказываться о женщине, которая скоро станет нашей королевой. — Не раньше, чем после свадьбы, — пробурчал я. — В данную минуту ваш король — я. Уловили мой намек. Они уловили и с трудом сглотнули. — На ум приходят слова «хладнокровие» и «беспощадность», — проговорил, наконец, генерал. — И это впечатление человека... «Сделавшего карьеру на поле брани. Я уверен, что слухи о том, будто бы она убила своего отца для захвата власти в стране, сильно преувеличены», — слабо возразил Гримбл. «Но вашему величеству было бы очень желательно настоять на раздельных спальных покоях и даже тогда спать чутко и при оружии», — твердо заключил генерал. «С отдельными покоями не предвидится никаких затруднений», — злобно сверкнул глазами Гримбл. «Говорят, королева Цикута отличается нравственностью уличной кошки». «Восхитительно!» — вздохнул я. Министр отделил меня отеческой улыбкой. «О, нет ни малейшего сомнения, что все королевство, включая и меня самого, восхищается готовностью вашего величества пожертвовать собой ради блага своего народа». «Беда в том, что только я знал, кем готов был пожертвовать король. Я изучил сквозь опущенные веки улыбку Гримбла, отчаянно ища в памяти, чем бы испортить его надменное удовольствие от этой ситуации, и внезапно нашел. Я собирался спросить, не знаете ли вы о нынешнем местонахождении нашего придворного мага? Улыбка Гримбла исчезла, словно вода на горячей сковороде. Он уехал... «Ваше Величество, что?» «Опять отправился на поиски нового злоключения?» «Нет, я имею в виду, он уехал, подал в отставку и ушел». «Кому он подал в отставку, поднажал я?» «С чьего разрешения он покинул свой пост в этот самый трудный для меня час?» «Эм, э э э с моего, Ваше Величество». «Что-что, Гримбл?» «Я вас не расслышал. С моего. Я сказал ему, что он может уезжать». Гримбл теперь заметно вспотел, что меня вполне устраивало. Надо сказать, в голове у меня начала складываться одна идея. «Хм... Зная вас, господин министр, я бы заподозрил, что причина внезапного отбытия великого скива — деньги». «В некотором роде», — уклончиво ответил Гримбл, — «можно сказать, что похоже на то». «Так не пойдет», — твердо возразил я. «Я хочу вернуть его и до этого проклятого бракосочетания. И что еще важнее, раз вы одобрили его отбытие, то я считаю вас лично виноватым и возлагаю на вас ответственность за его возвращение. В, в Ваше Величество, я же не знаю, где начинать поиски. Да он теперь уже может быть где угодно. Он не мог далеко уйти». Небрежно уведомил его Плох-Секир. «Его дракон и единорог все еще стоят в королевской конюшне!» «Вот как!» — моргнул министр. «Да!» — улыбнулся генерал. «О чем вы могли бы знать, если бы хоть иногда покидали пределы своей бухгалтерии?» «Вот видите, Гримбл подхватил я, для человека с вашей изобретательностью поставленная мной задача должна быть легкой». «Итак, с вами все. Чем дольше вы задерживаетесь здесь, тем дольше вам придется искать нашего своенравного мага». Министр приготовился было что-то сказать, но затем пожал плечами и двинулся к двери. «Да, Гримбл», — окликнул я его, — «вам нужно кое о чем помнить». До меня дошел слух, что в последнее время великий скиф иногда, шутки ради, представал в моем обличии. По всей вероятности этот бездельник разгуливает где-то под видом короля. Это ценное сведение должно помочь вам его обнаружить. Благодарю вас, Ваше Величество, мрачно отозвался министр, вспомнив теперь о способности своей жертвы менять облик. Я не был уверен, но мне подумалось, что когда его соперник вышел, волоча ноги, генерал Плохсикир, затаил где-то в глубинах своей бороды, Усмешку А как насчет вас, генерал? Вы считаете, ваши солдаты Смогут помочь в распространении Известия о моем королевском Вызове великого Скива В этом нет необходимости Ваше величество С внезапной серьезностью он подошел ко мне И положил руку на мое плечо Посмотрев мне прямо в глаза Достопочтенный маг Сказал он Вас хочет видеть Король